Глава 27. Кирилл. Ашот Мамрух. Я записал под диктовку деда номер телефона и данные следователя, который ждал моего звонка. Капитан полиции, следователь Мамрух Ашот Вардуи. Перечитал я еще раз и сразу набрал его номер. «Алло, Ашот Вардуи Мамрух?» — спросил я, едва услышал щелчок подключения. «Да, слушаю», — отозвался тот низким бодрым голосом. «Меня зовут Кирилл Олегович Черкасов. Ваш телефон дал...» «Да, Кирилл, я ждал твой звонок. Ничего, что на «ты»,» — уточнил он. «Да, конечно», — обрадовался я его адекватности. «Тогда ко мне можешь обращаться только по имени. Где и когда встречаемся?» «Давай через минут сорок возле гостиницы «Дербент». Мне надо девушку на осмотр сводить. Надеюсь, успею». «Добро», — откликнулся он и отключился. Направление было выписано в круглосуточный медицинский центр на улице Шабалдаева. Попетляв по кривым улочкам, спасибо навигатору, мы минут через 15 были возле клиники. Дежурная попросила меня подождать на диване, собираясь отвезти Милану сама, но я настоял сопровождать их, решив сам поговорить с врачом. Мне надо было узнать, сами они отправят биоматериал на экспертизу или забрать и доставить самому. На Милану я полагаться не стал. По пути она несколько раз повторяла, что с ней все хорошо, что она не хочет никуда ехать и просила отвезти ее в гостиницу. Поэтому я решил сам договориться с врачом или акушеркой, смотря кто там заведует этим кабинетом. Средних лет смуглая кореглазая женщина попыталась сразу выставить меня в коридор, но я подал ей направление и, подождав, пока та ознакомится с ним, остался стоять рядом. «Скажите, Карина Бенедиктовна, вы сейчас осмотрите девушку, возьмёте соскоб и мазок, и каковы дальнейшие действия?» «Я могу отвести материал на анализ в лабораторию, если надо», — предложил я, прочитав ее имя на бейджике. «Молодой человек, не нависайте надо мной. Отойдите от стола», — резко проговорила она. «Не волнуйтесь, я знаю, что надо делать. И в лабораторию ничего вести не надо. У нас здесь своя лаборатория». «Заключение я отправлю по электронной почте следователю, который направил девушку ко мне», – отрапортовала она. «Хорошо», – остался я стоять на месте. «Когда будет готов результат?» «Я направлю сразу, как только осмотрю девушку, а за лабораторию я не отвечаю. Но они не задерживают обычно». «До свидания», – внушительно сверкнула она на меня темными глазами. «Милана Юрьевна, проходите за ширму, раздевайтесь». Демонстративно отвернулась она, и я вышел в коридор. Дождавшись Милану, еще раз заглянул в кабинет. «Скажите, было ли совершено над девушкой насилие?» – спросил я, прикрыв за собой дверь. Та уперла в стол глаза и холодно ответила. «С заключением сможете ознакомиться у следователя, молодой человек». «Ну что ты скажешь?» – я едва сдержался, чтобы не сказать ей все, что думаю. Милана всю дорогу помалкивала. Наверное, видела мое состояние и не лезла со своей извечной болтовней. Я был рад этому. Не хотелось срываться на ней, ведь девчонка не виновата, что пропала Олеся, а не она. Да и сама она тоже пострадала. Мне стало неловко за свою чёрствость, решил немного проявить сочувствие. «Ресторан еще работает, сходи, поешь что-нибудь и ложись отдыхать», сказал ей Милане, паркуясь возле отеля. «Может, вместе поужинаем, а то мне что-то не по себе одно и оставаться». Посмотрела она меня умоляюще. «Ты в безопасности, в отличие от Олеси», как можно мягче ответил я и, обойдя машину, помог ей выйти. Возле входа маячил молодой мужчина в джинсах и рубашке с коротким рукавом. Я, закрыв машину, направился к нему, но услышал голос Миланы. «Кирилл, мне страшно!» Я обернулся, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает. «Я не смогу уснуть. Зайди, когда вернешься в гостиницу». Смотрела она на меня умоляюще. «Милана, не выдумывай. В гостинице никто тебя не тронет», отмахнулся я от нее, подходя к ожидающему меня мужчине. Ашот? Переключился я на него и протянул для приветствия руку. «Добрый вечер», — кивнул он, пожимая мою в ответ. «С чего начнем? Может, вещи ее осмотрим для начала?» «А что это даст?» — удивился я. «Мне кажется, начинать надо с машины, на которой они уехали». Нужно посмотреть запись с камеры видеонаблюдения у входа. Я привык все делать по порядку, тем более, что и то, и другое здесь же. Откликнулся он, и мы направились к входу в гостиницу. Милана все еще стояла у входа. А ты что стоишь тут? Удивился я. Ждешь, когда ресторан закроется, чтобы остаться без ужина? Кирилл, потупилась она. Можно я с вами буду Алисю искать? Я почувствовал, что едва сдерживаю волну раздражения. Все же женщины любят злоупотреблять вниманием. Стоит проявить мягкость, и уже не знаешь, как отвязаться. «Милана, иди, пожалуйста, и не приставай с дурацкими предложениями». Я подтолкнул ее ко входу. «Мне сейчас реально не до тебя». «Одна голова хорошо, а две лучше», — уперлась она, перегородив с собой вход. «Женская логика всегда изобретательнее, чем мужская», — настаивала она. «У нас с Ашотом две головы уже есть, твоя третья только мешать будет», — надавил я ей на плечо, направляя в сторону ресепшн. «На твою уже довольно сегодня приключений». «Девушка, нам ключ от 24 четвертого, пожалуйста, дайте», — Ашот показал администратору удостоверение следователя МВД. Та внимательно прочитала, кивнула мне и без дополнительных вопросов положила на стойку ключ. Милана взяла свой от 23 третьего и пошла за нами следом.